Глава 14. «Так, девочки, хватит смеяться. Шутки в сторону. У вас горе случилось. Отыграйте свою роль до конца», — скомандовал я рыжий и приехавшим в гости Даша и Леня. На всех были черные одежды, что должны подтвердить трагическую весть. Ну а я сегодня после обеда уже отправлюсь в далекие дали. Ночью прибыл вертолет деда со спецами, которые по просьбе матери помогут ввести дела моего рода он же и заберет меня, Фаму и остальных фамильяров. Им тоже надо на какое-то время затаиться, ведь не секрет, что с гибелью мастера его подопечные магические зверушки теряют привязку. А то и вовсе помирают. Собственно, отъезд Гри и был одной из причин, почему матери потребовалась помощь. Она в одиночку последние пару дней фабрику шоколадную тянула и параллельно успевала еще кучу полезных дел делать. И теперь ее должен кто-то заменить. Жанна одна не вытянет столько работы, даже с учетом привлеченных родственников и всех остальных специалистов, которые у нас на испытательном сроке. Я проводил девушек, что с трудом натянули печаль на лица, за пределы поместья, и отправился к себе в комнату. В последнее время я практически не тренировался. Но даже так, благодаря непредвиденной травме, из-за которой телу приходилось активно регенерировать и тому чудесному вину, магический источник и каналы восстановились. Ваза фанила так нещадно. Ощущение, будто мы сидим не в поместье, а в самом центре излома. И самое приятное, что жемчужины снаружи могут около пяти дней поддерживать стабильно высокий фон маны вокруг. А я, потраченную энергию на их создание, могу получить за куда как меньший срок из окружающей среды. Полезно, что ваза защищает жемчужины от распада. Получается, созданного мной запаса хватит даже не на пять дней, а на пять раз по пять дней. И это если не экономить. Чтобы поддерживать стабильно высокий фон маны во всем поместье Кощеевки и территории вокруг него, хватает всего горсти жемчужин. Так что тренироваться мои ребята смогут даже на свежем воздухе, когда меня не будет. Правда, Жанне и другим обитателям моего дома пришлось зарегистрироваться в Центре ликвидаторов и получить персональные колечки, чтобы они фильтровали ману, не позволяя той агрессивно атаковать тела соратников без искры. Но это низкая цена за появившуюся возможность. Местным жителям в этом плане куда хуже. Но наше имение стоит несколько в стороне, поэтому, я надеюсь, никто из них не пострадает. В крайнем случае, я велел каждого зарегистрировать ликвидатором и на время спрятать жемчужины для стабилизации магического фона. И нет, я не собираюсь рабочих и крестьян заставлять брать в руки оружие и бежать зачищать подземелья. Просто потом они откажутся от титула ликвидатора и сдадут свои кольца. «За это полагается штраф, но, думаю, я потяну эти смехотворные расходы. В первостепенных задачах на сейчас было перебрать книги и провести ревизию вещей в хранилище Фомы. Этим и шел заниматься. В конце концов, нам предстоит зачистить не одно и даже не два подземелья, а значит, у нас будет много добычи, которую нужно будет где-то хранить. В общем, план поездки прост». Лечу на вертолете в резиденцию Золотарёвых. Инкогнито там обедаю. И без этого никак. Мне все же надо разрабатывать челюсть и мышцы лица. А то буду до конца жизни с частично парализованной физиономией ходить. А уже после обеда и беседы с родичами снова вылечу на вертолете к самой дальней заставе, защищаемой бойцами Золотарёвых и личной гвардии деда. Ну или его вассального рода. Это уже не столь важно. А там раздолье. А лучше сразу в Дикие Земли. Маша уже собрала последние сводки по изломам в той стране Уральских гор, где вводится много мутировавшей живности. Ах, и эксперименты проведу, и денег подзаработаю для фонда, и деду помогу, отведу угрозу от его угодий. И заодно расскажу ему о предстоящем маноизвержении И о сетелях тоже. То, что они враги собирателей, не делает их существование тайной для людей на Земле. К тому же, они враги не только Романовых и империи. Судя по всему, имена эти сволочи ответственны за гибель нашего такого еще молодого императора. Но и наши персональные. Пускай дед не занимается ерундой, а укрепляет земли и кошмарит своих соседей, заставляя их делать то же самое, что и наши союзники. В целом, я уже заметил изменения по всему миру. Незримая рука собирателей медленно, но верно готовит человечество к очередному катаклизму. Они вроде как подготовились по максимуму и рассчитывают большую часть забот во время извержения маны взять на себя. Но и люди не должны бить в баклуши или заниматься черти чем. Потому что последнее время не возникало практически никаких крупных войн. Лишь небольшие локальные битвы, вроде Османо-Болгарской войны, в регионах бывали. Думаю, эта мирная эпоха — тоже дело рук собирателей. Клинки все равно не затупятся из-за мира. Ведь всегда вокруг хватает мутантов, что лезут из разломов. А вот сеятели планировали провести огромное число диверсий и провокаций военных конфликтов по всему миру. И я абсолютно уверен, что эти гады будут пытаться создать хаос. Что еще могут сделать собиратели?» Через влиятельных контрактеров влить в уши мировой общественности понимание опасности исследовательских лабораторий с мутантами, опасности стабильных и нестабильных изломов. Закрывая изломы сейчас, мы уменьшаем количество работы потом. Я видел статьи в журналах от ведущих ученых, призывающих, если не запретить исследования, то увеличить уровень безопасности научных центров в разы и выделить намного больше средств для защиты лабораторий от потенциальных угроз. По телеку и новостям уже пару дней вещают об одном и том же чудовищном случае, когда три мутанта эволюционировали и сбежали через систему вентиляции наружу, после чего умудрились убить пять человек — и еще несколько десятков отправить на больничные койки. Ведь это были всего лишь обычные просты, поднабравшие жирка в лаборатории. Вот на этот случай общественники и ученые и указывали, требуя радикально изменить подход к безопасности в подобных учреждениях. А вот как доказать, что стабильный злом может стать угрозой для региона, ни я, ни собиратели не знают заявлять о на извержении можно конечно но для большинства людей это будет выглядеть как обычная теория заговора впрочем все равно будет полезно вливать в массы информацию о том что делать если вдруг оно начнется Ха, надо позвонить светлого пришедшая в мою голову идея была не нова но сейчас наш фонд можно сказать звезда в инфополе Сайт едва справляется с наплывом посетителей, желающих получить информацию из первых рук о том, кто мы такие и что вообще из себя представляем. В общем, было решено создать еще один сайт, на котором всем пользователям, прошедшим онлайн-викторину «Выживальщика», от нашего фонда делался бы полезный, но недорогой подарок. Какой — не знаю. Пусть сам Светлов и его команда решает. Пусть хоть памятный жетон с гравировкой фонда, даты прохождения викторины и обучения, да с именем пользователя будет. Безделушка, но приятная. Да и в производстве она будет стоить копейки. Даже если по всей империи разослать, то не особо много потеряем. Другое дело, что надо создать материалы учебные. Но тут я посоветовал привлечь к этому делу Цербера. А то он последнее время грустит, отчего в Академии студентов гоняет, как сумасшедший». Пока делами занимался, не заметил, как время пролетело. Соратники уже начали возвращаться. На прощание решили дружно выпить чаю с купленными Юлей пироженками. «Положи, уже третью жрешь! Куда в тебя столько влезает? А ну, куда руки тянешь?» Ударила Юля по руке Кена, что начал поглощать вкусняшки, как реактивный двигатель съедает топливо. «Остальным оставь!» «О, я еще одну, тут ветку!» С набитым ртом клянчил Кен, пока не подавился. Тебе постучать, что ли? спросил Потешкин, смотря на пытающегося прокашляться Кена, и тот активно закивал головой, прося о помощи. Не надо, я сама! Заявила Юля, с хищной ухмылкой и радостью в глазах, закатала рукава блузки и от души вдарила Кену по спине. Ведьма! заговорил через десяток секунд бедолага, поцеловавший напольную плитку. Чуть не погубила из-за пироженки!» «Я добавить могу», — предложила Юля. «Спасибо, я наелся», — пробухтел Кен и пополз куда подальше от нее. Я свои собирай, через пять минут уходим», — предупредил я Кена и еще раз поблагодарил всех, кто здесь собрался, за помощь и понимание, а затем добавил. «Я вернусь еще сильнее из кучи сокровищ, и вас всех будет ждать тяжелая работа». «Перебирать добычу из излома? Ха! Тоже мне работа! Давай, ярл!» Поднял кружку с чаем щевель, а следом за ним и все остальные соколята. «Хоть грузовиками вези!» «Привезу, привезу, не переживайте. Тоня, Марта, дом беречь, бойцов беречь. Особенно мужчин. От глупостей. Маша, черт с ними, с московскими усадьбами. Пока все не устаканится, учишься на удаленке. В город по мелочам не выбираешься». Да и передвигаешься только с охраной. Юля, твоя сила — наша сила. Ты, как никто иной, должна понимать, что спасти всех нас от бед, особенно диверсий, помогут в первую очередь твои навыки. Бабуль, дедуль, с меня сувениры, с вас закатки. Все, как мы и раньше договаривались. Ну и приглядите за этой детворой. Они иногда думают, что уже стали крутыми бойцами и начинают вести себя так, что хоть ремень доставай. Не переживай, внучок, не сунутся к нам, а если кто и сунется, сам дурак! Пообещала помочь защиты Кощеевские бабанина. Мы допили чай, поболтали о погоде. Мол, в Сибири уже холодно, и местами снег даже может выпасть, да и стали расходиться. Ну, всем еще раз спасибо! По всем буду скучать. Пошел я Кен! Готов! появился он в коридоре с подозрительно большой армейской сумкой. Показывай, что там у тебя. Только самое необходимое! Заявил он и раскрыл молнию. Сверху лежал спальник, какая-то куртка, сапоги виднелись. Я сунул рук поглубже внутрь. Понятно. Сухарики, чипсы и пиво. Турист, блин. Ладно, пома, забирай пожитки этого горя-путешественника. А чё сразу горе-то? Носки взял? Ну, дождевик взял. А «Фляга где?» э, «Вроде брал». «Вроде, да? Ладно, я все равно знал, что тебе доверять в таком деле не стоит. Поехали». Я оглядел всех своих соратников и ощутил гордость за себя. Мы дошли до этого дня, оставили неудел всех врагов, распутали клубок тайны, вернули себе не только то, что по праву принадлежит нам, но еще и стали могущественнее, чем несколько лет назад». Да и наше доброе имя рода снова доброе, они ассоциируются с предательством. Не хулиганьте тут без меня! До скорого! Махнул я рукой, и меня утянуло в глубину тьмы. Через миг я появился на военном аэродроме, где уже готовился ко взлету вертолет деда. Отлично, Фома! Прямо в цель! И как ты так далеко смог меня закинуть с первого раза? Заиграл он мускулами, показывая, что тоже стал сильнее. Ведь он был куда как ближе к смерти, нежели я. Возможно, каждый раз, когда мы встречаемся с Костлявой, но оставляем ее с носом, мы становимся чуть сильнее и уже по-новому оцениваем жизнь. Но некоторых подобные встречи лишь ломают. Если вспомнить Стефанию, она очень долго приходила в себя. Да и не факт, что до сих пор пришла. Хотя я постарался вразумить нашего регента во время нескольких встреч». «Больше пока ничем не могу помочь». «Фома, достань мою прелесть!» Возле меня на скамейке комнаты для подготовки пилотов появилась золотая маска, и я надел ее на свои бинты. Сниму, как окажусь в Сибири. Там нет никого, перед кем стоило бы скрывать свою личность. «В смысле здесь пассажир? Шеф, это совершенно точно невозможно! Я тут был пять минут назад!» Прошел в комнату, куда мы с Фомой перенеслись, служащая аэродрома с телефоном в руке. И никого здесь не бы... А... А вы кто? Зеленый дьявол. Слышу, мой вертолет уже готовится взлетать. Я, одетый в новый боевой костюм, поднялся и сделал шаг в сторону двери. Передайте своему командиру, что я прибыл. Пора заколотить десяток другой очков собирателей. Через несколько часов. Обед. Да уж, покромсали моего внука эти черти османские сильно. Ничего-ничего. Они свое еще получат. Если все пройдет как надо, уже весной мы перехватим их каналы торговли с северными провинциями Ирана. Вот тогда они взвоют!» Я с удивлением оторвался от тарелки с поистине великолепной едой, приготовленной личным поваром главы рода Золтаревых, и посмотрел на деда. Неужели мастер Фаркс достиг своей цели? О, ты так быстро догадался? Ну, это же очевидно. Он шел воевать за свой дом и род. Очевидно, что он собирается пролить немало крови своих врагов и перехватить власть. А где власть, там и люди, и земли, и ресурсы. «Верно. Не хочу загадывать так далеко наперед, но, думаю, у него все получится. Первые головы уже полетели прочь с шахматной доски, и его притязание уже поддержало несколько представителей знати». «А столица?» «Столица молчит, как и всегда. Это внутренние разборки в их регионах». «Им без разницы, кто будет налоги собирать и платить. Да и положение у них без того не самое радужное. Если влезут в эти разборки, рискуют получить в случае проигрыша мятежные провинции». Ответил дед на мой вопрос, и я осознал, насколько же разные у нас империи. «Иран воистину колосс на глиняных ногах. Оттого его со всех сторон и кусают время от времени. Набеги совершают, рейды». Слабая императорская власть, слав султан. Да и по силе своей он, если мне память не изменяет, всего лишь истинный маг. А в Иране число воителей воинов духа, говорят, стремится к тысяче. А магов сильнее их правителя, еще больше. Так что любая ошибка для него смертельна. Он не может себе позволить обидеть сильные роды и кланы, что оберегают его империю о вторжений. «Ну, скажу честно, я бы на твоем месте не рассчитывал на какие-либо изменения и проекты торговли в ближайшие полгода». «Почему это?» «С любопытством посмотрел на меня дед. Ты слышал что-нибудь о маноизвержении?» «Ха! Слышал ли я? Ха! еще как! Мы последствия так долго исправляли, что следы от прошлых битв с сордами тварей до сих пор не заросли. А что такое?» «Следующее будет в феврале». От моих слов дед превратился в статую. Даже не дышал. Понимаю, что это похоже на бред, но это действительно так. В колуарах Кремля уже начали эту тему активно обсуждать. К сожалению, доказательств у меня нет, но есть ученые, которые вывели закономерность в Земли и... Короче, если я не прав, то мы потеряем не очень много. А если прав, то сохраним множество жизней. В общем, готовься к войне. «Не ввязывайся сам и не давай вассанам влипать заворожки и заговоры. Закрывай все исследовательские центры по изучению мутантов на своих землях и вообще везде, куда дотянутся твои руки. Стабильные зломы тоже долой. Если твои бойцы не смогут отражать натискорт мутантов из-за необходимости прикрывать излом в сердце твоих земель, погибнут сотни тысяч людей. И я не шучу. Если изломы не закроешь ты, это сделаю я». Так же, как сейчас, пойду закрывать изломы по ту сторону Урала. Угадаешь, с первого раза, почему я выбрал именно это место для своих так называемых экспериментов? Хм, <къем> ты не похож на сумасшедшего и сторонника заговоров. Есть возможность хоть как-то проверить твои слова? В последнее время, наоборот, наплыв монстров уменьшился. Манаизвержение это чередование пиков активности и пассивности маны. Сейчас самый пассивный период за все время. Фиксируется минимум новых изломов. Мана спокойно. Я тут почитал одну книжку японского исследователя. Сейчас. Фома, достань мне теорию о семи извержениях, что я тебе передал. Махнул лапой обожравшийся шоколадным тортом капитан Фомченко, и книга появилась на столе. «Так, вот, тут есть оценка прошлых Мана извержений, прогноз будущего. Его теория во многом верна, и я с ней согласен». А вот в расчетах он допустил ошибку. Утвердил дату следующего маноизвержения через двадцать лет. Кстати, он сам ее и признал. Ошибку эту свою. Даже недавно давал интервью, где назвал новую дату, на семнадцать лет ближе. Снова мимо, но в целом прогноз довольно точный. «Хочешь, почитай?» Только она в переводе на испанский язык. «Я не полиглот, как ты!» «Тогда поверь мне на слово». «Даже если я не прав, ты лишишься всего лишь пары стабильных источников дохода. Но я тебе это легко компенсирую. А если я окажусь прав, но ты ничего не сделаешь, возможно, ты потеряешь вообще все. Я протянул по столу книгу своему деду и вернулся к еде. <как> <как> «Умеешь ты, внук, аппетит испортить. Когда именно?» «19 февраля». «Союзников надо как-то убедить». «Если мы ошибемся, мне придется компенсировать им убытки своими землями и производствами. Через мой фонд вернем. Там скоро астрономические суммы появятся. А после 19 февраля эти миллиарды и триллионы начнут превращаться в фантики. И так будет по всему миру. Патроны, зели, маны, высокие железобетонные стены. Вот что будет иметь значение. Думаешь, куда инвестировать деньги? Инвестирую их в собственное будущее». «Начни создавать форпосты и линии производства боеприпасов уже сейчас. Привлекай магов, чтобы ускорить это дело. Пускай привыкают пахать на износ. Может, дольше продержится при очередном цунами из тварей». «Блин, а что это за соус такой? Я ем и остановиться не могу». «Ореховый соус с травами какими-то. А что, так вкусно?» «Да я просто в шоке. Ничего вкуснее в последнее время не ел. Кстати, ты выполнил мою просьбу?» «Да, все собрал». «Только не понимаю, зачем тебе столько? Ты же вроде с фамильярами идешь. Для чего вам пять тонн помидоров и целая фура паштета? Уж молчу о другой еде, которой в разы меньше ты просил на время рейда». «Ну, просто у меня есть Виви». «Это кто?» Фома, не спрашивая разрешения, взял и выпустил ее из своих пещер. «Это я. Привет, пап. Вот, тут неплохо так. Уютненько. Я бы пожила». «Внук, это кто?» «Почему пап?» «Я ее, можно сказать, удочерил». «Внук? О, так ты про дедушку мою получается? Круть! Деда, а есть что похавать?» «Похавать?» — удивленно посмотрел на меня шокированный родич. А, ха, у нее переходный возраст!» — улыбнулся я. Ливи, пойдем проинспектируем подготовленные дедушкой припасы. Он очень щедрый, даже денег с нас не взял». «Ого, круть! Деда, ты лучший! Па, а насчет денег?» Я там посылочку одну заказала, через две недели должны в Кощевку привезти. Заплатишь? Да без проблем. А что там? Немного мебели. А то моя меня уже достала. Да и я ее не новую брала. У твоих врагов экспропри... Экспроп... Э... Э... экспроприировала. Во, точняк, новую заколола, короче. Брала у крутых ребят, проверенных. Чуток доплатить только за срочность надо. На старой спать практически невозможно. Так сколько, Виви? Взял я на руки обожравшегося Фому, что даже не мог перевернуться со спины на свое набитое пузо. Уже было направился к выходу, но застыл на миг и, хлопая глазами, посмотрел на Виви, когда она огласила сумму. — Там тысяч что? Может, чуть больше? — сказала она, водя ногой из стороны в сторону и скромно разглядывая узоры на полу. — Виви? — Ну, тысяч сто девяносто, если быть точнее. Начала накручивать волосы на палец Виви и нервно помахивать крылышками там что из измененного древнего дуба мебель твоя сделана да дуб там тоже есть но еще металл кожа все измененно «Крепись, внук детки нынче не то что раньше похлопал меня по плечу деда и с улыбкой пошел вниз насвистывая какую то задорную мелодию себе под нос и еще я заказала светильники магические их тоже недели через две привезут только там чуть больше вышло «Я по просьбе Фомы по всему подземелью их повешу. Все, что были до этого, уже развесили. Но это настенные, местами не хватает света». «Караул!» — уставился я в потолок. «Грабят!» «Кажется, мне надо бояться не османов с их диверсиями, а своих фамильяров, которые уже развились настолько, что могут своего мастера померу пустить со своими запросами. Ну, хотя бы это у меня тупые». Им пару мешков удобрения от Джужи Даш уже радуется. Надеюсь, они не разовьются и не эволюционируют в ближайшее время, как Виви. Очень уж быстро аппетиты красавицы выросли из парочки помидорок до да мебели стоимостью целое поместье.